Страница 51. Каждая цифра указывает, сколько ударов в минуту сделает маятник, если гирьку поставить против нее. Один удар маятника может быть обозначен любой ритмической длительностью, четвертью, половинной и тому подобное. Обычно в качестве основной единицы измерения выбирается длительность, служащая долей такта. После словесного обозначения темпа, а иногда даже без него, и характера исполнения ставят ММ, MM, затем ноту, которая выражает счетную единицу, знак равенства, и цифру метронома, которая дает требуемую скорость. Пример. Олегра, ММ, MM, четверть равна девяносто Или Олегра, четверть равна девяносто Не ставит ММ. MM. И даже просто. Четверть равна 92. Пропущено и название темпа. Параграф 37. Значение темпа в музыке. Значение темпа в музыке очень велико, так как характеру каждого музыкального образа соответствует более или менее определенная скорость движения. Например, состояние взволнованности обычно передается музыкой в скором темпе. Далее следует нотная иллюстрация номер 91. Шопен, соната си бемоль минор. Половинная равна 108-116, аджи татто, возбужденно, взволнованно. Со скорым темпом, естественно, связан оживленный танец. Далее следует нотная иллюстрация номер 92. Грик. Концерт для фортепиано с оркестром. Аллегро Маркато. Скоро живо, подчеркивая. Страница 52. В музыке триумфального характера часто встречаются скорые или умеренно скорые темпы. Далее следует нотная иллюстрация номер 93. Глинка Иван Сусанин. Аллегро Маэстоза. Скоро живо, подчеркивая торжественно величаво. Страница 53. Музыка пасторального характера часто бывает в умеренном темпе. Далее следует нотная иллюстрация номер 94. Бах. Пастораль для органа. Обозначений нет. Медленные темпы встречаются в музыке разного характера, например, скорбного. Далее следует нотная иллюстрация номер 95. Чайковский, квартет, опус 30-й. Анданто фунебре, эдолороза, макон мото. Неспеша, похоронно и грустно-жалобно, но подвижно. Страница 54 В похоронных маршах далее следует нотная иллюстрация номер 96, Бетховен, симфония номер 3, Адажо Асайи. Довольно медленно, очень медленно. В спокойно повествовательной музыки Далее следует нотная иллюстрация номер 97. Бородин, симфония номер 2. Анданте, не спеша. Страница 55-я. Сколько-нибудь значительное отступление от темпа, нормального для данного произведения, ведет к искажению характера его музыкальных образов. Замена одного темпа другим иногда используется для художественных целей. Следующая мелодия в скором темпе, пример 98а, выращает энергию. Проведение ее в умеренном темпе, пример 98 б имеет спокойный эпический характер. Далее следует нотная иллюстрация номер 98. Бородин. Симфония номер 1. Пример А. Аллегра. Скоро живо. Четверть равна 184. Пример Б. Андантина. Не спеша, умеренно. Половинная равна 92. Конец третьей главы. Глава 4. Интервалы. Страницы с 55 по 73. -ю. Параграф 38. -й.